Станислав Берзин оказался совсем-совсем не одноклеточный. Просто наверен вкус, чересчур разухабистный язык. Со временем она, правда, его немножко выдрессировала. При ней Слава старался до некоторой степени придерживать лексическую бойкость. К кстатии говоря, слава его называла только она. все остальные обращались к нему тас, но ей это имя не нравилось. Т так же ему не нравилось имя Вера, и он единственный из знакомых, несмотря на протест и звал ее Никой. Берзин, конечно, был архетипический альфа-самец со всеми полагающимися повадками. Вначале продемонстрировал вере окрас. Пораздувал щеки, поколотил кулаками по грудной клетке, но быстро отъехал, поняв, что на этой платформе отношений не построит. При всех своих лакированных проборах и золотых роликсах парень он был умный, схватывал на лету. Вера надеялась, что сумела завоевать его уважение, заставила увидеть в ней личность. Что скрывать, лестно, когда человек такого размаха обращается с тобой как с равной, с соратницей. «А размаха у славы хватало». Устройство у него было принципиально иное, чем у Веры. Она всегда видела сначала частность, конкретный случай, и приступала к делу, не строя больших планов. Берзин же, по его собственному выражению, мог разглядеть в капле воды океан. Проект, участвовать в котором он предложил Вере и ее друзьям-волонтерам, был рассчитан на годы и, безусловно, отдавал гигантоманией. Но в славяных устах звучал как внятная и вполне осуществимая бизнес-идея. Берзин давно уже собирался создать сеть российских мизонд-ретретов, но ему не хватало команды с мощным драйвом, классным имиджем и крутым слоганом. Все это, по его словам, он увидел в Вере Коробейщиковой и ее движении «Счастливая старость». Идея Берзина была не филантропическая, а сугубо коммерческая. Поэтому Вера не сразу согласилась участвовать. в конце концов убедил увлек по плану первый этап назывался столичным начнем с москвы говорил берзин сюда вся страна смотрит на ус наматывает и бабок с бабками здесь больше в смысле бабуль дедуль с деньгами по его данным в настоящее время в столичном регионе имелось порядка пятися тысяч потенциальных клиентов финансово готовых переселиться в специально обустроенной резиденции класса премиум это бабушки дедушки или папы мамы верхней прослойки среднего класса куда девается со старившихся предков реальная проблема для хреновой тучи хорошо зарабатывающих москвичей нужен уход комфорт медобслужиание со всем этим у нас полный голяк отправлять за границу для мидл класса слишком дорого и мало кто из стариков хочет уезжать из своей страны от внуков от знакомых Ну а если у нас появятся мезонды-ретреты, куда селить родичей не стыдно, а наоборот, престижно, народ повалит стройными колоннами. Второй, еще более обширной категорией потенциальных клиентов, не менее 100 тысяч человек, Берзин считал одиноких стариков, владельцев собственных квартир. Сейчас вокруг таких роятся всякие проходимцы, обещая пожизненное содержание и уход в обмен на завещание жилплощади. Полным-полно злоупотреблений, даже преступлений. А надо, чтобы пенсионер в обмен на квартиру получал гарантированный люксовый уход. Так сказать, резкое повышение социального статуса и уровня жизни. Средняя московская квартира тянет на 300 тысяч баксов. На такие деньги человека можно содержать в хороших, абсолютно европейских условиях 10, а то и 15 лет. У нас старики, которые нуждаются в уходе, столько не живут. Если с первой категории главная проблема – убедить публику в престижности мизон-деретретов, то у второй категории нужно завоевать доверие. «Народ привык, что его без конца кидают и никому не верят, причем правильно делают», – говорил Слава. Для обмена недвижимости на пожизненное содержание в мизоне ради краткости и удобопроизносимости он предлагал французский термин «укоротить», следуетду создать систему банков, которые будут оплачивать содержание клиентов, отвечая всеми своими авуарами. При этом сумма, вырученная за проданную квартиру до кончины клиента останется на иcroу аккаунте, то есть на счете распоряжаться, которым по собственному усмотрению банк не сможет. На самом деле такой счет будет не один. деньги разместят в разных банках системы пакетами по семьсот тысяч, чтобы в случае краха сумма стопроцентно компенсировалась государственным страхованием таким образом гарантии железные. надодо только как следует это разъяснить пенсионерам. Для выполнения обеих этих пиар задач берзину и понадобилась вера. он преобразовал неформальное объединение счастливая старость в некоммерческий фонд с тем же названием. на первое время цель ставилась одна повышать рейтинг общественного доверия и градус пак авернес с трудом вера убедила берзинна отказаться от этого чудовищного американизма в пользу общественного внимания через пару лет закончив волокиту с земельными участками и отстроив первые показательные ме зоны берзин рассчитывал приступить ко второму этапу пилотной рекруткомпании потом будет третий этап 4 5 но так далеко вера мыслями не заносилась у нее в этом гигантском проекте была своя собственная задача следить чтобы стариков не обманули статус начальницы фонда давал ей все необходимые права и полномочия была и сверхзадача создать правильную модель дома престарелых которые потом смогут следовать и государственные заведения проблема ведь не только в финансировании иногда и средства выделяются теми же спонсорами. Да никто толком не знает, каким должен быть современный домвет. Нет ни специалистов, ни архитектурных проектов, ни нормального оборудования. Сплошная кустарщина. Одним из условий, на которых Вера согласилась работать в фонде, была годовая стажировка во Франции. А как иначе? Нужно досконально знать систему, в правильности которой собираешься убеждать людей. Берзин считал, что год многовато, но в конце концов уступил. Резиденцию «Времена года» предложил он. Видимо, нормандский русскоязычный мизонд Ретред давно уже был у него на примете.